Соус с чесноком и красным вином. 800 грамм красного уксуса. 100 грамм вина. 150 грамм ветчинных костей. 200 грамм виноградного уксуса. В кастрюлю влить виноградный уксус. Добавить дробленые ветчинные кости измельченный чеснок, петрушку, сельдерей, зеленый лук, перец горошком и варить на слабом огне 15-20 минут. Затем добавить красный уксус и варить до консистенции обыкновенных сливок. После этого соус процедить, влить красное вино, положить красный перец, соль и вскипятить еще раз подается к блюдам из дичи домашней птицы.